Она уставилась на него непонимающим взглядом. Он обратил внимание, что она басая. «Я есть хочу», — сказала она. «Я тоже». «У меня есть еда», — сообщила она и пошла к дому. «Почему вы приехали?» «Поскольку ты сбежала из больницы, мы были должны тебя найти». «Почему?» «Ты знаешь все, что случилось, поэтому мне вряд ли надо отвечать на этот вопрос». Они помолчали. Валандер покосился на нее, она была очень бледна. Впалы и щеки, словно у старухи. «Как ты сюда добралась?» — спросил он. Позвонила Лаге. все «А почему невестину?» «Подумала, что вы можете начать меня искать, а ты не хотела, чтобы тебя нашли». Она снова промолчала. В руке у нее был ключ. Они зашли в дом. Она раздвинула шторы резко и небрежно, словно хотела, чтобы они порвались. Валандер проследовал за ней в кухню. Она открыла черный ход и стала подключать к плите шланг от баллона. Он обратил внимание, что электропровода к дому не подходят, скорее всего, электричества нет. «Одна из немногих вещей, которые я умею делать — готовить». Она показала на большой морозильный шкаф и холодильник, тоже газовые. «Здесь битком еды», — сказала она, полным презрением голосом. «Они за этим следят, мои предки. Они платят тут одному парню, он регулярно приезжает и меняет баллоны». Здесь всегда должна быть жатва, на тот случай, если им придет в голову приехать. Никогда не приезжают. — У тебя должны быть очень состоятельные родители. Неужели можно заработать такие деньги на сельском хозяйстве и на прокате бульдозеров? Ее ответ прозвучал как плевок. — Мать идиотка. глупая и ограничена. Деньги, во всяком случае, не ее заслуга. А отец не глуп, но совершенно бессовестный. Расскажи еще, я тебя слушаю. — Не сейчас за едой. Валандер понял, что ей хочется остаться в кухне одной. Он вышел на крыльцо и позвонил в Ан Анбрид на мобильник. — Я был прав, — сказал он. — Иса здесь, как мы и думали. — Ты думал, — поправила она. Если говорить правду, остальные сильно сомневались. — Что же я тоже иногда могу быть прав? — Думаю, мы вернемся в истот к вечеру или ночью. — Ты с ней уже говорил? — Нет. Она рассказала ему, что у них происходит. Позвонили несколько человек, им кажется, они знают эту женщину, Луизу. Их данные проверяют. А обещала позвонить еще раз. Он вернулся в дом и стал рассматривать изящную модель старинного парусника. В доме запахло едой. Валандер был очень голоден. Он не ел с тех пор, как остановился в придорожном кафе. Он стоял, ждал, когда еда будет готова. Я обдумывал вопрос, который нужно задать Исе. Что надо узнать в первую очередь? И вернулся к исходному пункту. Надо узнать то, что она сама, по-видимому, не вполне сознает. Иса накрыла стол на большой застекленной веранде с торца дома. Спросила, что он будет пить. Он попросил воды. Она пила вино. Валандер опасался, не переберет ли она. Тогда никакого разговора не получится. Но девушка налила себе только один бокал и прихлебывала из него по глотку. Они ели молча. Потом она сварила кофе. Валандер начал собирать со стола, но она затрясла головой. В углу веранды стоял диван, и пара кресел. Из окна открывался вид на причал. Вдалеке виднелась яхта с обвисшим парусом. «Здесь очень красиво», — сказал он. Никогда не бывал в этих местах. Они купили этот дом лет тридцать назад. Утверждают, что зачали меня именно в этом доме. Я родилась в феврале, так что, может быть, это и правда. Купили у пожилой пары, прожившей тут всю свою жизнь». Как отец узнал, что дом продается, понятия не имею. Знаю только, что в один прекрасный день он приехал сюда с чемоданом, набитым стокроновыми ассигнациями. Зрелище, видимо, впечатляющее, но не обязательно означающее такую уж большую сумму. Старики, понятно, никогда раньше таких денег и не видывали. Он уговаривал их месяца два, потом подписали договор. Сумма такая осталась неизвестной, но я уверена, что отец купил дом за бесценок. Ты хочешь сказать, он их обманул? Я хочу сказать, что он был и остался жуликом. Если все было по закону, никакого жульничества не было. В этом случае он не жулик, а удачливый предприниматель. У него сделки по всему миру. Он провозил контрабандой слоновые кости и алмазы из Южной Африки. Никто толком не знает, чем он занимается. Сейчас у нас в скорби то и дело появляются какие-то русские. Никто не убедит меня, что то, чем он занимается, совершенно законно во всяком случае с нами у него никогда дел не было, потому что он ловкий и настойчивый. В чем в чем, овлене его не упрекнешь, без отдыхать некогда. Авалондер поставил чашку с кофе на стол. Давай пока оставим твоего папу в покое, сказал он. Лучше поговорим о тебе. Я приехал из-за тебя, а не из-за папы, и путешествие было довольно долгим. Вечером поедем назад. А почему вы уверены, что я захочу поехать назад? Валандер долго смотрел на нее, прежде чем ответить. «Трое твоих ближайших друзей убиты», — сказал он наконец. «Ты должна была быть с ними, но заболела». «Что это означает, прекрасно понимаем. И ты, и я». Она сжалась в кресле. Валандер видел, что ей страшно. И поскольку мы не знаем, почему это произошло, надо соблюдать осторожность. Наконец до нее дошло. «Вы хотите сказать, что и мне грозит опасность?» «Не исключено». Мы не знаем мотива преступления, а значит, надо считаться с любой возможностью. Но зачем ему меня убивать? А зачем ему было убивать твоих друзей? Мартина, Лену, Астрид? Она покачала головой. Я этого не понимаю. А Валандер придвинул стул ближе к ней. «И все же именно ты можешь нам помочь», — сказал он. «Мы обязаны его взять. И для того, чтобы его взять, мы должны понять, что им двигало. И только ты, случайно оставшийся в живых, можешь нам в этом помочь». «Но это же совершенно непостижимо!» «Ты должна подумать», — сказал Валендер. «Вспомнить. Кто мог решить уничтожить вас, всех вместе? Что вас объединяло? Почему?» «Где-то есть ответ». «Должен быть». Тут он резко сменил тему. Она стала прислушиваться к его словам. «Важно не упустить шанс. Ты должна ответить на мои вопросы. И только правду. Я все равно замечу, если ты будешь врать. Зачем мне врать?» «Когда я тебя нашел, ты собиралась умереть». «Почему? Почему ты решила покончить с жизнью? Ты уже тогда знала, что случилось с твоими друзьями?» Она уставилась на него с удивлением. «Как я могла это знать? Я ничего не понимала и не понимаю, так же, как и все».